В фургоне стоял железный гроб со стеклянной крышкой. Через нее любой зрячий мог увидеть густо поросшего шерсти человека. На некоторых местах его тела длина волос до 10 сантиметров. Он лежал на спине, одна рука прижата к животу, другая запрокинута над головой. Она тоже пробита пулей, видны сломанные кости. Потеки крови около головы свежие. Каждый входящий фургон все это видел, но ничего особенного в том, что видел, не находил. Так продолжалось до декабря 1968 года, до того, как в доходном катафалке Хансена побывал Каллен. Он-то и позвонил Сэндерсону, у него гостил в это время бельгийский зоолог Эйвельманс, тоже известный исследователь загадки снежного человека. Оба, Сэндерсон и Эйвельманс, тут же отправились к Хансену в город Роллингстон в штате Миннесота. Фрэнк Хансен сначала не догадался, что перед ним эксперты. Они выглядели просто любопытствующими, когда с электрическими фонариками и угломерами долгими часами сначала вместе, потом н а р о ч н о порознь рассматривали, просвечивали, измеряли, зарисовывали, фотографировали под низким сводом фургона. Потом он спохватился и з а б р е т и л им даже заходить, не то что внести рентгеновскую аппаратуру или разморозить экспонат для вскрытия. Он ссылался... наподлинного собственника, уплатившего огромную сумму, волю которого исполняется. Поршнев. Откуда взялся человек Снегов, погребенный во льду? По слухам, волосатый человекоподобный труд был контрабандой, вывезен на теленебойном рефрижераторе чуть ли не из Сибири, и Камчатки, перепродан за крупную сумму где-то в китайских портах или Гонконг. Куда делся? Исчез бесследно. Хантин, правда, письменно уведомил власти и некоторых ученых, что н навеки изъял труп и заменил его муляжем. Поршнев пишет. «Недавно я докладываю в кругу антропологов о находке Сэндерсона и Хевельманса и слышу в ответ б р ю ж а н и е маститого ученого. Это, конечно, не подделка, но ничего нельзя сказать по одной особи, ведь это может быть и урод, и гибрид человека с обезьяной, и атавизм. А между тем брюзжащий маститый ученый прав». только едва ли он мог сказать «гибрид человека с обезьяной», для знающего дела специалиста это немыслимо. Читаем далее. с е н д е р с о н испугавшись, дал волю домыслам и фантазии в биологическом определении трупа. х е в е р м а н же мужественно и ответственно поставил предварительный диагноз «неандерталис». Признаюсь, снежный человек, если он существует, не неандерталец. Возвести его в этот высокий ранг возможно лишь по недоразумению, если не сказать по незнанию предмета. Уже найдены остатки более чем 130 индивидуумов этого человека древнекаменного века. Он, неандерталец, уже умел изготавливать каменные орудия, мог разводить огонь и пользоваться им, ни тем ни другим Бигфут не одарен. Неандертальцы жили сообществами и устраивали коллективные охоты. Они же строили и примитивные жилища, и череп был так же вместителен, как и у современного человека, а у некоторых и того больше, до 1753 кубических сантиметров. У современных людей в среднем 1400 у мужчин и 1350 у женщин. Ростом неандерталец был невелик – 155-165 сантиметров от пяток до темени. а самый рослый, судя по описаниям Бигфут, выше неандертальца чуть ли не на метр. Поскольку из четырех упомянутых ранее требований необходимых претенденту на звание человека а у е т ь и нет главного, четвертого, он не делатель орудий», то к роду Гомо я бы его не отнес, но он стоит очень близко к человеку. Представители людского рода выжили в борьбе за существование благодаря развитию своего мозга, т р у д о в о й и коллективной деятельности, а и э т и сосквачи, бигфуты и прочие снежные человеки нашли спасение от врагов в гигантском своем росте, им никакое каменное оружие не требовалось, любого тигра, льва, медведя они могли задушить своими могучими руками. Когда у человека разумного появилось огнестрельное оружие, лесные великаны стали беспомощными в борьбе с ним, отступили, попрятались в необитаемых и редко посещаемых людьми районах мира, деградировали, избегают людей, боятся и вымирают. С этим согласны все, кто не считает реликтовых гоминоидов выдумкой и мифом. Конец книги. Март 1984 года.